Глава шестая. 2 сентября 1386 года. Новгород. Наследник Дмитрия Александр подошел к Новгороду в еще более мрачном настроении, чем отец к Вильнюсу. Ведь у того мать умерла не на глазах. Да и история вышла предельно грязная, отчего он заводился еще сильнее. Как вообще так получилось, что под Валдаем легион попал в такую переделку? Новгородский посадник, следуя инструкции Дмитрия, собрал войско и выдвинул его навстречу силам вторжения. Во главе с самыми уважаемыми и родовитыми боярами. Мало того, они даже дошли и встретились с армией противника. А вот дальше все пошло не по плану. Бояре выехали вперед пообщаться. К ним подъехали лидеры войск, представляющие Ганзу, Стародавнего контрагента. И вместо того, чтобы сойтись лоб в лоб, они банально договорились. Бояр, не имевших никакого желания воевать со своими торговыми партнерами, убедить было несложно. Немного послаблений, и все дело сделано. Ведь князь Новгорода для этого чудного города никогда не был авторитетом, если не сидел в пределах стен с войсками. А наказание за попытку предательства в прошлую войну не последовало. Вот бояре и распустились. Обнаглели. Что было дальше, представить несложно. Выдвижение союзников навстречу Легиону и неудачная засада. Ее результат долго был неясен. Да, провалилась. Но смогла ли остановить Легион или нет? Это бояре узнали, только добравшись до Новгорода, как и то, что они убили Анну. И это вогнало их в уныние. Ведь никто не знал, что вместе с Легионом будет идти жена и старший сын императора. Это оказалось неожиданностью. Что теперь делать? Северная армия совершенно очевидно сорвала свою компанию, и потрепанный легион, подпираемый поредевшим отрядом Тевтонского ордена, уверенно приближался к Новгороду. Ничего хорошего это не предвещало, и воины, узнав о том, что произошло, стали разбегаться во все стороны, и не только малыми группками, да поодиночке. Например, отряд Готланда уехал целиком сразу, как только стало известно о приближении легиона. От них едва треть осталась из-за страшных потерь там, под Валдаем. Именно по ним ударила тяжелая кавалерия. Остались только наемники Ганзы, войска из Нижней Германии и личные дружины новгородских бояр. Суммарно, едва за три тысячи. Да, легион был потрепан, но все равно против него они не имели никаких шансов. Железная дисциплина, стальные латы, ружья, ручные гранаты и пушки компенсировали это незначительное численное превосходство с лихвой. Бах, бах, бах! Дали беглый залп четыре нарезных единорога, разнеся в дым угловую башню древесно-земляных фортификаций старого торгового города. Город только-только начал строительство новых каменных укреплений, и большая часть старых все еще была весьма архаичной. Бах, бах, бах! Вновь отработали орудия, после корректировки наведения, разнеся в дребезги очередную цель. Объединенные войско спешно отступало из города. Кто куда, но основные силы, конечно, на Ладугу, где стоял флот Ганзы. Ни у кого не было ни малейшего желания вступать в бой. Не прошло и пяти залпов, как старший сын Дмитрия поднял руку, прекращая обстрел, потому как из города пешком вышел архиепископ, прямо там, где участок стены с башней, уже обратился в руины. — Чего тебе, отче? — холодно поинтересовался Александр, не слезая с коня, когда архиепископ дошел до него и согнулся в глубоком поклоне. — Они ушли! Не ломай город! — Кто они! — скривился наследник Дмитрия предатели которых поддержали новгородцы они ни с кем совета не держали и вечи не созывали и не созовут более поджав губы и прищурившись произнес александр не бери грех на душу не убивай невинных горожан все понимаю убей меня но не трогай их неравнозначный обмен с усмешкой отметил наследник предательство отца убийство матери Вероломное нападение на легионеров и наших союзников. За это кто-то должен серьезно ответить. Неужели ты думаешь, что я так прощу вас за такой дешевый откуп? Да и тебе великая честь. Мучеником на старости лет станешь. Тебе ведь немного осталось. И меня, дурачка, вокруг пальца обведёшь. Так что ли? Произнес Александр и с раздражением посмотрел на архиепископа. Долгое общение с отцом не прошло даром. Мыслить он тоже стал совсем необычно для местных жителей. «Чего ты хочешь?» – поиграв жилуаками, – поинтересовался архиепископ. «Новгород. Весь Новгород. Я смирю свой гнев только в том случае, если вы принесете клятву верности империи, сдадите всех причастных с потрохами и отдадите миром вечевой колокол. Как же так? Как же мы без него? Как Смоленск или Киев, Владимир Великий или Нижний Новгород?» Под властью законного монарха в составе Российской империи. И бояр у вас тоже не будет, ибо гнилые они без меры. Мы можем подумать. До утра. Утром я вновь начну обстрел. И грабежей не будет. Потому что я применю сразу зажигательные снаряды, чтобы одно большое пепелище осталось на месте города. Чтобы огонь очистил землю от тлетворного влияния предательства. Что будет с родичами предателей, если мы примем твои условия? Я их казню. Быстро, без мучений. А с их имуществом? Заберу в казну. На то мы разошлись. У Александра действительно имелись зажигательные снаряды. Прихватили их для боя по кораблям. Вдруг там окажутся крупные нефы. Вот, чтобы много пороха не жечь, вогнать один в борт и забыть про это водоплавающее средство. Правда, мало их было. Производство фосфора пока не удавалось толком наладить, даже в лаборатории. Зажигательных снарядов было хоть и немного, но на то, чтобы выжечь город дотла, подходяще. А там, где не хватит жара, добавят пушки обычными гранатами. Того добра хватало. На рассвете следующего дня вместе с архиепископом высыпала куча люду. Все пешком, шапки сняты, крест несут. В общем, присягнули. А куда им деваться? Все, кто мог, из города и так уже сбежали. Даже родичи ночью налегке удрали. Ведь жить в впроголодь намного лучше, чем сытно кормить червей собственным телом. А этим податься было некуда. Бедняки, ремесленники, мелкие купцы и прочие разночинные братья. Две недели войско отдыхало в городе, ожидая каверзы. Но ничего не происходило. Хотя должно бы. А потом пришла финальная новость. Флот противника снялся с якорей и покинул Ладогу. С ними уходило едва за тысячу человек. Городок, конечно, напоследок ограбили до нитки. Да и Леший с ним. Главное, ушли. И компания 1386 года на Севере в целом завершилась.